Тридцатилетняя война, 1618-1648 годы. Как это не скучно, но нам приходится опять возвращаться к борьбе католиков с протестантами. Человеку нашего времени решительно непонятно, как можно воевать из-за религиозных убеждений. Ведь в таком случае человечество могло пойти дальше, брюнеты резали бы блондинов, высокие, маленьких, умные и глупых. А в те времена религиозные войны были обычным и привычным делом. целые полки под командой глупых, с тупыми физиономиями полководцев, носились из страны в страну, орали, молились, поджигали, разоряли, Славили Бога своего собственного, грабили, горланили гнусавыми голосами псалмы и вешали пойманных иноверцев с таким хладнокровием, как теперь вешают собственное пальто на гвоздик. История говорит, что после Тридцатилетней войны Германия пришла в такой упадок, возник такой голод, что жители некоторых мест принуждены были питаться человеческим мясом. «Жаль, что этим кончили». С этого нужно было начать, переловить до войны всех этих тупоголовых полководцев, курфюрстов, ландграфов и, сделав над собой усилия поесть их. И страна бы не разорилась, и ни в чем не повинные люди остались бы несъеденными. До чего раньше одна часть человечества была проста и доверчивая, видно из следующего: В сущности, ни немецкие католики ничего не имели против протестантов. Не немецкие протестанты против католиков». Но появились за спиной герцога Фердинанда и езуиты и шепнули сладким голосом, «Как? Чехи-протестанты? Какое безобразие! Чего же вы смотрите? Бейте их!» А кардинал Ришелье с другой стороны обрушился на протестантов. "Что вы смотрите, дурачье? Бейте католиков почем попало, всыпьте им хорошенько». Теперь таким образом можно стравить только две пьяные компании в трактире, причем драка может продолжиться максимум полчаса, а в те времена столь примитивный прием был действителен на 30 лет и уменьшил он народонаселение Германии на 50%. И Господь жестоко покарал протестантов и католиков за эту 30-летнюю глупость. Предводитель католиков Валенштейн был убит в своей спальне, предводитель протестантов Густав Адольф убит на поле битвы, а разные Фридрихи, Фердинанды и Курфюрсты тоже поумирали от разных причин. И ни одного не осталось до наших дней, чтобы поведать нам об этой бестактной войне.